Глава 18. За пару секунд, впрочем, Глория возвращает на лицо надменную маску. Прихорошиваешься, простушка. Она подходит, и мы встречаемся взглядами в зеркале. Брюнетка достаёт из миниатюрной сумочки баночку и изящно цепляет подушечкой пальца алую помаду и наносит на приоткрытые губы. Выглядит чувственно и стервозно. Я и так хороша, замечаю, пока у неё занят рот. В отличие от Реймы и его дружков, она не скалится в ответ и не выдаёт новую колкость, только закрывает помадницу с хлопком. Иден ведь на самом деле так не считает. Ты поэтому убежала сюда лить слёзы. Я секунду другую оцениваю её слова. Она поняла, что у нас с избранником, даже не знаю, как это назвать, размолвка, выяснение отношений. Я надеялась, что со стороны всё не похоже на ссору, но от слов брюнетки что-то неприятно царапает грудь. Зачем он с тобой связался? Да явно довольна моей реакцией. Как это произошло, Лудар? Он приехал в твою хижину и предложил стать его парой? Наверное, не сподобился даже на такую малость, просто поймал в тёмном углу. Почему ты согласилась? Поверила, что можешь влиться в высшее общество? Однозначно этот разговор не на пользу. Я могла бы развернуться и уйти с другой стороны. Каких демонов? Я первая сюда явилась успокаивать нервы, между прочим. Если твои уши не завяли от потока собственных глупостей, разворачиваюсь к Глории. Ты должна была слышать, что у нас третий результат в группе на последнем тесте, при том, что мы спонтанно договорились на союз и только начинаем узнавать друг друга. За это Иден меня выбрал. Я просто лучше тебя». Странно, но защищать перед брюнеткой наши отношения с Рэймом выходит как-то само собой. Она меня раздражает однозначно. Есть соблазн добавить, что и с Альнаром мы показали результат, который ей не снился, но это явно лишнее. «Нет». Губы Глории дёргаются. «Всё это притворство. Я знаю, что всё совсем не так, как вы показываете со стороны». «О-хо-хо». Я начинаю сомневаться, зачем она здесь и сейчас. Мне хочется огрызаться, хочется её приструнить, и я вдруг нахожу достойную причину. Он тебя не ценит, говорит Глория. И ты сама понимаешь, что не пара ему. А ты ревнуешь. Я надвигаюсь на неё, потому что ни капли не боюсь. И это гораздо печальнее. Может, если я подыграю, то смогу спровоцировать её что-нибудь мне рассказать? В этот момент дверь хлопает снова. В уборную залетают три девчонки, кажется, с младших курсов, прерывая наш разговор по душам, а он только начал казаться интересным. Надеется, что они быстро уйдут, и все остальные студентки тоже предоставят уборную для наших кошачьих разборок, как-то глупо. Поэтому я буравлю Глорию взглядом и выхожу первой. Она следует за мной, будто по-прежнему чего-то ждёт. Мы щуримся друг на друга в коридоре. Я невольно ищу, куда ещё податься. Аудитории в основном заперты, единственная открытая дверь рядом в комнату отдыха. Жду, что и там окажутся люди, например, кто-нибудь из уставших преподавателей, но комната пуста. Если не считать диванчиков, столас с доской для игры в Ганар и магических кристаллов на любой вкус. Мы заходим туда, не сговариваясь. Вы были почти помолвлены, говорю я брынетке, которая следит за мной как удав. а потом он от тебя ушёл. Ты выбрала Альнара с горя, но не можешь забыть Рейма. Изнываешь от злости, уже начала волочиться за ним. Она поражена, и я тоже немного. Оказывается, оскорбить самодовольную аристократку вовсе не так уж сложно. Её лицо на миг искажается, и во мне просыпается какое-то неуместное сочувствие. Он так сказал? Ты ничего не знаешь, идиотка. Ладно, сочувствие отложу до лучших дней. Сейчас начнёшь выдумывать, что ты сама его бросила, поддеваю я. Глория сжимает кулаки, в закрытой комнате дует ветер. Ты его совсем не знаешь, повторяет она. Он всё сделал для меня. Если я захочу, то смогу его вернуть, простушка. А твой потолок это кто-то вроде Тео, твоего друга, который мог бы выбрать тебя, не будь у него женщины лучше. Она прищуривается. Может, ты тоже это понимаешь? Мне не нравится её взгляд. Не нравится намёк. Уже не первый, будто она раскусила нашу с Рэймом игру и собирается в неё включиться на собственных условиях. Бес, и теперь я верю, что именно она донесла на нас и уману. Но не успеваю об этом сказать. Не успеваю подумать, что значит Рэйм всё для меня сделал. Брюнетка, раздражённая больше моего, разворачивается и уходит, так и не дав мне самых интересных ответов. Что я могу сказать? Мне выгорело. Разговор оставляет неприятный привкус во рту, но я сама уходить не спешу, хоть тут немного успокоюсь. Подхожу к стене, рассматриваю портрет одного из прошлых руководителей академии, провожу рукой над магическим кристаллом, и в воздухе разворачиваются яркие картины. Если перебрать всё, их можно сложить в историю. А через минуту другую я опять слышу шаги за спиной. И на этот раз с удивлением гляжу на Альнара. Кел выдыхает тон. Ал, вы правда поссорились с Реймом? Я вообще должна радоваться, увидев его, но сейчас меня только колит тревога. Да, что, неужели мы с Избранником действительно разошлись так заметно, и всем срочно надо узнать, как у нас дела? Что вообще происходит в демоновом зале, пока я тут пытаюсь привести мысли в порядок, сколько можно контролировать каждый мой шаг? Альнар подходит ближе, начинает говорить, и я поражена его видом. Конечно, у него тоже не лучший вечер. Он тебя обидел, распустил руки, предложил тебе что-то ужасное. Я видел, как вы танцевали. Да ничего он не сделал. Ничего такого, что оскорбило бы меня больше обычного, скорее наоборот, в кои-то веки предложение врага со стороны можно счесть вполне пристойным. Многие девчонки запищали бы от восторга, скажи им Иден Рейм: "Будь моей парой, я искренне" Глория, например, уже созрела. Глория. Тебя сюда не избранница прислала, спрашиваю я Ала быстро. Прислала? не понимает он. Она заметила, что вы поссорились и Я прерываю его взмахом руки. Возможно, это почти кощунство. Ал четверть часа смотрел, как я прижималась к Рейму, теперь он пришёл за мной, а я не ценю момент уединения. Не ценю его ревность, может, потому что даже сейчас она прорывается слишком робко. Дело ведь как минимум не только в нём. Собственные слова неприятно ворочаются в груди. Я и правда так подумала. Я ушла сюда, чтобы отделаться от избранника, побыть одной, и про Альнара просто забыла. И в любом случае момент неудачный. Я просто иду к двери, кладу ладонь на ручку, пытаюсь повернуть и вдруг понимаю, что та не поддаётся. Моргаю, в шоке повторяю процедуру, толкаю дверь, но замок лишь скрипит и преграда стоит на месте, как влитая. Быстро разворачиваюсь к Алу «Ты запер дверь?» — спрашиваю, уже понимая, что именно он ответит. Альнар смотрит широкими глазами на меня, а после на ручку. Она заперта. Я отчаянно ругаюсь. В голове взвивается вихрь. Запереть дверь — это не так уж сложно, если у тебя воздушный дар. Достаточно покопаться в замке. Таким трюкам не учат в Первой академии, но многие студенты осваивают их самостоятельно. Я понимаю это. Ал тоже должен понять. Я вспоминаю ревность Глории и её намёки. Она что, правда, закрыла нас здесь вдвоём, чтобы кто-нибудь нашёл? Меня охватывает злость и лёгкая паника. Оглядываю комнату: ни окон, ни других дверей, только уютная полуинтимная обстановка. И теперь я точно совсем не рада, что оказалась в ней с Аламом. Огнём дверь не вскроешь, только если сожжёшь к бесам. Я почти готова это сделать. Келли, успокойся. Ал трогает моё плечо. Успокоиться. Твоя избранница заперла нас двоих в укромном месте. Зачем ей это? Потому что она пять минут назад рассуждала, что мы хорошие друзья. Я говорю об этом Альнару». Он моргает, хочет что-то ответить, но пропускает воздух сквозь зубы, и его грудь тяжело вздымается. «Я, наконец, снова вижу его злым, и это радует. Так, ладно, выламывать дверь или устраивать пожар в закрытой комнате, а потом задыхаться от дыма — плохие варианты, чтобы не привлекать внимания». Брюнетка хочет, чтобы нас обнаружили в запрети, и насколько она всё предусмотрела. Комнату отдыха ведь действительно можно запереть изнутри. Тут может быть ключ, если только Глория и его не стащила. Об этом я тоже говорю, Алу быстро и нервно, и бросаюсь рыться в окружающих вещах. Нужно попытаться. потратим на это пару минут. Так, тумбочка у стены, три ящика с бумагами и стопка игральных карт. В столе тоже, оказывается, есть ящик, может, ключ держит там, как раз подальше от шелавливых рук чужаков. Кели, я не знал, понятия не имел, успевает сказать Альнар. Конечно. Я пытаюсь ухватиться за мысль, что мы хорошо работаем в паре, когда он перерывает полки с книгами и кристаллами, а я всё на столе, даже запускаю руку в щели дивана и кресел, но результат неутешительный. только потом, когда я останавливаюсь в центре и дёргаю себя за волосы, неожиданно вижу ещё один ящичек прямо в панели на стене, бегу туда, открываю, и взгляд падает на полоску металла с боростками. Кажется, моим выдохом можно задуть курсовой проект любого огневика. хватаю ключ, успеваю улыбнуться Алу и после рвусь к двери, и в этот момент ручка дёргается. Разумеется, безрезультатно, зато я слышу удивлённый голос: "Эй, кто там внутри, откройте?" Меня словно льдом окатывает. Только что взвившаяся радость, вкус победы и неприличные жесты, которые я демонстрировала брюнетке мысленно, всё камнем падает в живот. Конец. Мы переглядываемся с Альнаром. Я с болью осматриваюсь ещё раз, может, одному из нас здесь спрятаться? Без шансов. Сжимаю зубы, проклинаю всё мысленно и заставляю себя вставить ключ в замок, чтобы хотя бы времени не терять. Хотя я очень сомневаюсь, что это поможет, особенно когда оказываюсь лицом к лицу с метром Эданом. Он почему-то один, без жены. Но это сейчас волнует меньше всего. Преподаватель поражённо смотрит на меня, а потом на Алла рядом. Ого! Ногти впиваются в ладони, потому что одно это слово на выдохе ужасно, как и мысль, что нас нашёл он. Эмоции на лице сдержанного преподавателя сейчас заметны и сменяют одна другую. Недоверие, сомнение, что-то похожее на возмущение. Мэтт Рэдден, вздыхаю я. Лудар, Тео. Что вы тут делаете вдвоём за закрытой дверью? Что я могу сказать? На самом деле много вариантов, как минимум два, и я не знаю, за какую ухватиться. Разговариваем, расправляю плечи. Точнее, уже закончили, прошу прощения, что заняли комнату. С Альнаром больше даже не переглядываюсь. Я могла бы сейчас начать обвинять Глорию, но сложно продумать, к чему это приведёт. Моё слово против её? Альнар меня поддержит или начнёт сомневаться? Арем, он-то как отреагирует? Брюнетка всё прекрасно сделала, подарила ему шикарный шанс очернить нас с Аалом, возможно, разом оклеветать обоих, чтобы избранник не говорил, он может ухватиться за этот вариант. К тому же, как ни печально признавать, мне никогда не нравилось доводить студенческую вражду до преподавателей. Я не жаловалась на Рейма и его дружков, а они на меня. Сейчас случай явно серьёзнее, но я плохо представляю Как буду убеждать Эдена и ректора, особенно если меня никто не поддержит? «А мне одна из студенток сказала, что не может попасть в комнату отдыха и попросила проверить», — говорит преподаватель. «Лучше и лучше с каждой секундой. Да? О, мы с ней знакомы? Вряд ли», — морщится он. «Я бы на вашем месте об этом не волновался». «Послушайте, мэтр Эден, что бы вы сейчас ни подумали, Келли ни при чем», — неожиданно говорит Альнар. «Мы?» «Что? Вы?» Слышу я знакомый голос и вижу Рейма идущего к нам. При взгляде на него всё скручивается в груди с новой силой, потому что вид у моего напарника странный, движения рисковаты, в глазах словно тёмная пелена. Что здесь происходит? Эден хмуро вздыхает. О, здорово, что вы решили наконец найти свою избранницу, обращается снова к нам. Слушайте, это не смешно. Вы два парня, которые должны подавать пример другим. Запирайтесь в комнате. предназначенный для общего пользования, при том, что в паре не состоите. Не обессудьте, но я намерен донести эту ситуацию до ректора. Чтоб их всех гарпии сожрали. Я сглатываю, смотрю на Альнара, смотрю на Рейма, глаза которого сужаются, и выхожу из себя. Скажите, а студентка уже не может поговорить с другим человеком наедине? Вы не общаетесь с другими женщинами, кроме супруги? Мэтр Эден Да, я признаю, мы заняли комнату, это ужасно. Простите, я готова принести названой вами студентке личные извинения, никакой другой вины я за собой не вижу. Снова гляжу на Рейма. Он словно оценивает обстановку, взгляд у него так и остаётся непроницаемым. А потом он неожиданно разворачивается к Эдено. Вы их серьёзно за закрытыми дверями нашли? Тут морщится, объясняет ему ситуацию, Рейм подходит к альнару, который разве что боевую стойку не занимает. Ты её опять утешать пытался, придурок. Ал кривится. Вы поссорились на самом деле? Как же ты меня бесишь! Рэйм отворачивается и машет рукой. Ладно, бросьте. Я знаю, что это. Мы с Келли немного поспорили. Ей захотелось выпустить пар в укромном месте, а этому рыцарю, недоделанному, успокоить её, потому что они друзья. Но вы же знаете. Я обычно от такого в ярость прихожу, но сейчас мы оба виноваты. Он вдруг пристально смотрит на меня, так что придётся смириться. Я почти в шоке. Нет, я просто в шоке. К тому же, на губах избранника появляется привычная улыбка. Келли знает, что я ужасно ревнив и сама ужасно ревнива. Спросите других студентов, она тут угрожала одной девчонке руки из-за меня вырвать на полном серьёзе. Так что она бы и никогда не закрылась от меня с парнем, который ей хоть немного нравится, как минимум, беспокоиться за его здоровье. Ну разве что с целью меня позлить. Странно, желание что-нибудь вырвать ему мешается в груди с неожиданной благодарностью. Довольно сильный. Я почти не верю, что он так ловко выкручивается. Эдден смотрит на нас с сомнением. Альнар напряжённо до предела. «Ладно», — вздыхает преподаватель. «Я смотрю, вас троих всё устраивает». «Вот что, возвращайтесь пока в зал и больше не используйте неподходящие комнаты». Несмотря на его щедрое предложение, ещё пару секунд никто не двигается с места. Тео бросает мой избранник Рейм последний подходит ко мне, берёт за руку и утаскивает прочь. Я прикрываю глаза, стараясь не думать, в каком состоянии оставляю Альнара. Демоны. Что теперь делать дальше-то? Ты серьёзно пошла к Тео первым делом, спрашивает Рейм, вырывая меня из мыслей. Это Gloria. шепчу я. Не хочется перед ним оправдываться, но убеждаю себя, что он только что прикрыл меня весьма красиво. Мы говорили, а потом она прислала ко мне Алла. И кто-то запер дверь, демонски удачно. Рэйм замедляется, хмурится, удивлённо, будто решает, верить или нет. Да, я заметил, что за тобой сначала Санди побежала, потом этот недоумок, а потом ещё и Эдден, признаёт неожиданно. Так сказать, навевает мысли. О чём были разговоры? Глор горячо распиналась, что достойна тебя, как никто другой, не то, что я. Его лицо становится ещё мрачнее. Он стреляет взглядом по залу, к которому мы выходим. Я тоже ищу брюнетку и нахожу. Она у стены с какими-то девчонками смотрит на нас. «Интересно, кто-то из этих припевал?» — позвал Эдена. «Занятно», — вздыхает Рейм. Говоришь, раздумыл её возвращать? Мрачно интересуюсь я. Мысли о Глории вызывают новую волну злости, и к тому же мне не совсем нравится, что избранник погружается в себя, потому что ты мог бы сейчас поиграть, притвориться оскорблённым в лучших чувствах. Может, удалось бы избавиться от меня и Алла разом? Не знаю, насколько я это сейчас серьёзно, но Глория действительно, по крайней мере, его подруга, она пошла на подлость ради него. тем страннее, что я хочу, чтобы он опроверг мои предположения. Но Рэйм только и сгибает бровь. Не стоит благодарности, хотя, может, я сорвал твой собственный план выставить меня ревнивым идиотом. Кстати, ты могла бы и не отнекиваться, а вцепиться в Тео. Ну да, вас бы могли отчислить, но что, эта угроза сильнее настоящей любви? Не хочу, чтобы отчисляли Алла, огрызаюсь я. Не хочу признаться, что даже не рассматривала такой вариант. Рэм криво улыбается. Выходит, мы оба плачали, и у нас проблемы. Даже если Эдан не пойдёт к Алману, уже половина зала слышала, что мы поссорились и тебя утешал друг. Надо мириться. Я намеренно спросить, как, но его рука уже оказывается в воздухе, а потом на моём подбородке, миг спустя он держит моё лицо, а потом подаётся вперёд, и я успеваю лишь заметить приоткрытые губы до того, как он меня целует. Я вздрагиваю. Это ничего не решает. Рука тут же обхватывает мои плечи, притискивая к груди врага. В голове что-то вспыхивает. В ноздри бьёт сладковатый запах дыхания, застывает в горле. Мне не мерещится. Он целует меня. На глазах у преподавателей, у ректора, у студентов я слышу парочку возгласов неподалёку, у Глории, у Альнара. На глазах у всех. И дым рем меня целует, и желание заехать ему в челюсть мелькает и пропадает. Я вцепляюсь в его пиджак, сжимаю лацканы так, будто хочу их разорвать, чудом гашу пламя в руках, оно просится наружу, мечется как безумные мысли в голове. Если отшатнусь сейчас, всё станет хуже. Он это знает, мы оба знаем, зачем он это делает. Думать сложно, во мне свиваются злость, и стыд и ужас и волнение. Я жду, что губы Реймы окажутся такими же наглыми, как пальцы, и в них действительно полно самоуверенного напора. Но вместе с тем есть и что-то ещё. Они замедляются ненадолго, словно давая мне миг передышки или ожидая, когда я ослаблю бдительность, или предлагая прочувствовать что-то, чего я чувствовать не хочу, жар янтинных прикосновений, сладкий зуд под языком. Запах от которого кажется, что мой рот набили ежевикой, меня вдруг колет безумное желание включиться в борьбу, прикусить его губу, чтобы он не отделался так просто. Зубы действительно прихватывают нежную кожу, и я останавливаюсь лишь чудом от мысли, что мне это почти нравится. Мне не должно ничего нравиться в этом поцелуе. Заставляю себя замереть, потом отрываю руку от груди врага, касаюсь его щеки вслепую, надеясь, что со стороны выглядит нежно. Пальцы дрожат на гладкой коже, и желание её исцарапать я тоже с трудом давлю. Моя ладонь всё ещё там, когда избранник наконец останавливается, спустя вечность. Когда мои губы свободны, хотя горят. Как всё внутри, как глаза Реймы, Он не выглядит ни виноватым, ни смущённым, удерживает меня ещё несколько секунд. Отпусти, шепчу я. Он хвала стихием слушается, руки наконец сбегают с моего плеча и шеи. Ну вот, поссорились и помирились, говорит Врак, не придраться. Я тяжело дышу. У меня закончились все слова, ни одного подходящего ответа не лезет на язык. Понимаю, что не должна оборачиваться, поэтому продолжаю смотреть на избранника, надеясь просверлить дыру у него в переносице. Это не очень-то просто, особенно когда он добавляет: "Ты мило кусаешься". Я сама беру его руку и в этот раз накаляю ладонь, как на первом занятии у Илмана. Ещё один танец Келли. улыбается он почти примирительно и потом сбежим отсюда скупы киваю только когда он уводит меня чтобы потанцевать будто ничего не произошло я оглядываю зал многие лица обращены в нашу сторону но они все расплываются ищу алана и его нет нигде на меня наваливается чувство вины его только что подставила собственная избранница А я не нашла возможности даже поговорить с ним толком по этому поводу и поцеловалась с Реймом у него на глазах в добавок. Прекрасно, просто изумительно. Зато я успеваю заметить Глорию, которая вылетает из зала пушечным ядром, каблуки так и стучат. К счастью, мы танцуем молча очередной медленный танец, а потом Рейм и правда соглашается уйти, и мы тихонько сбегаем с бала, считая, что отбыли основную программу. Я сжимаю и разжимаю руки по пути в общежитие, пытаясь вытолкнуть из головы все мысли о том, как мы показательно мирились и заполнить её чем-то важным, нужным. К моменту, как Раем включает свет в гостиной, это вроде бы удаётся. "Ладно, говорю, глядя немного мимо избранника. Его ухо сейчас кажется более удачным объектом для разглядывания, чем глаза или губы. Во-первых, спасибо, что помог выкрутиться. Во-вторых, у меня к тебе много серьёзных вопросов. Каких?" В отличие от меня, Рэйм не спешит ни взгляд отводить, ни отдаляться самому. Что насчёт Глории? А что на её счёт? Злость — проверенное средство, чтобы встряхнуться. Я хочу отомстить брюнетке за то, что она натворила, хочу справедливости, но пока единственная месть — поцелуй с Рэймом в огромном зале. О, демоны! Знаешь, ты действительно не должен её возвращать, говорю я, не выдерживая. Что бы я о тебе ни думала, Рэйм, она заперла нас с Альнаром, «Желая подставить, наверняка имена она донесла на нас с тобой, ректору». «Это ревность?» — тут же реагирует придурок. «Это разум, цежу я». «И ещё какое-то странное чувство. Я вдруг снова думаю о том, что Иден Рейм, наверное, всё же не худший человек на курсе. Он действительно не стал пользоваться моментом, обнаружив меня с Аллом. Наоборот, Глория хуже, и мне внезапно и впрямь очень не хочется, чтобы избранник её добивался». Я не стал бы выставлять тебя из Академии, даже если бы всё ещё хотел заполучить её обратно. Но я сказал, что не хочу. Ты в последнее время говоришь много странных вещей. И делает. Как сейчас, когда подаётся ко мне вот прямо в излюбленной манере, голубые глаза с тёмным ободком поблёскивают, а рука беспардонно касается моих волос, чтобы убрать выбившуюся прядь. «Рэйм, я нравлюсь тебе?» — спрашиваю я. поражая саму себя, в смысле физически. Все эти жесты, все касания и пошлые намёки, их слишком много в последние дни. Да, и его простой ответ бьёт под дых. Ты же регулярно видишь себя в зеркале, Лудар. Глупо отрицать, что ты красива. Меня окатывает какой-то удушливой волной. Я на миг едва не ныряю в черноту зрачков парня перед собой. А тебе понравилось меня целовать? добавляет тот. Я отхожу от избранника. Спасибо, что сейчас мы хотя бы не стоим у стены, и пользуясь моментом, говорю быстро. Я думаю, что наделала ошибок. Не стоило ввязываться во всё это. Если я хотела добиться Альна, значит, нужно было просто пойти и поговорить с ним откровенно. Может, он бы сразу меня отбрил, или я бы быстро выяснила, что меня никогда не примет его отец, пожимаю плечами. Но теперь я вру ему. Его подставляет Глория. И меня действительно больше волнует не отчислит ли меня его и даже тебя, чем то, получится ли у нас с ним что-нибудь. Рэйм смотрит на меня весьма удивлённо. Какой прогресс. Но мы не можем быть парой, добавляю я тут же. Возможно, я ничего не понимаю в отношениях, и ты, кажется, тоже. Если ты думаешь, что с любой девушкой, у которой хорошие балы и которую тебе не противно было бы затащить в постель, можно взять и прожить счастливо следующие 50 лет, нет. Я уверена, что это не так. Если ты сама ничего не понимаешь, на твое слово не стоит полагаться. Скалица избранник. Ну, спроси кого-нибудь ещё. Мы можем попробовать бесёнок, пока всё равно сидим на крючке. У меня есть идея получше. Давай просто вытерпим, сколько потребуется, и уйдём с факультета. Я больше не буду искать встреч с Альнаром, чтобы не добавлять проблем. К следующему году. ты найдёшь среди всех твоих поклонниц кого-нибудь, кто не станет со злости запирать людей и жаловаться на них ректору, и кого-нибудь, с кем ты не враждовал 4 года. Я не очень хорошего мнения о студентках академии, но должна же тут найтись девчонка для тебя. А место у магистра Тарнера, ну оно не единственное, будет что-нибудь ещё. Рейми изучает меня пристольно. Немного склонив в голову и с каким-то безрадостным выражением, которому я не могу подобрать название. Подумай над этим, желаю я. А мне надо поспать спокойной ночи. И резко ухожу к себе. Прямо скажем, судя по стуку в груди, спать я не буду ещё долго. Мысли теперь тоже много и все беспорядочные. Я сегодня легко отделалась. Глория Стерва, у Алла с ней проблемы и такие, что я раздумываю, не понадобится ли ему помощь. Что до Рэйма, по-прежнему сложно понять, чего от него ждать. Помощь поцелуев и фраза о том, что я красива это слишком много для одного вечера. Но мы точно не пара. Я как-нибудь перетерплю то время, что мы притворяемся. Может, это всё-таки будет не слишком сложно? Пара завязывать со всей этой дурьёй и признать, что парный факультет не для меня.